«Смейся, принцесса!» Глава первая, в которой я рассказываю о своих друзьях и врагах. За три месяца вряд ли можно повзрослеть, но именно это со мной и случилось. Я стала более спокойной, сдержанной, вдумчивой и терпеливой. Иногда казалось, будто ноги и руки вытянулись сантиметров на двадцать, чего попросту не могло произойти, а шея... О, на лекции она практически скрипела от напряжения. Ещё 5 минут, и ты превратишься в зануду, посмеивалась Симка, многозначительно приподнимая брови и улыбаясь. Знаешь, я начинаю бояться за твой рассудок. Не забывай, это я, а не ты, обещала родителям стать лучшим финансистом столетия. В профилактических целях Симка рисовала на полях моих тетрадей дурацкие точки, закорючки и рожицы. а после с наслаждением впитывала ответную реакцию. Я издавала тихие стоны отчаяния, ёрзала, грызла ручку и смеялась. Всё же здорово учиться вместе с подругой. Сидеть рядом, шептаться, осторожно толкать друг друга локтями, обсуждать всё подряд, обмениваться быстрыми взглядами, пить чай или кофе на первом этаже в столовой и размышлять о будущем. Экономика отныне и навсегда принадлежит нам, объявила в сентябре Симка, когда мы впервые переступили порог университета. И в конце октября я уже ничуть не сомневалась в этом. Учёба могла быть в тягость кому угодно, но только не мне. Я отчаянно ждала окончания лета, чтобы, вырвавшись из стен бабушкиного дома, получить дополнительную порцию свободы. И этот счастливый момент наступил. Теперь первая половина дня всецело принадлежала мне. Её не нужно было делить ни с этой Павловной, ни с Корой, ни с Семёном Германовичем, ни с Валерией. Но, конечно, это вовсе не означало, что тяжёлая тень фамилии Ланье перестала падать на мою светлую голову. Она падала, да ещё как. Я могла скучать лишь по Нине Филипповне и всегда радовалась нашим редким почти тайным встречам в кафе. Почти тайным, потому что бабушка за 3 месяца ни разу не произнесла имя своей дочери, моей тёте. И не стоило сомневаться, прощение в ближайшее время никто не получит. Идита Павловна, мягко говоря, не терпела непослушания. А Нина Филипповна осмелилась сбежать из дома с семейным врачом, громоподобным, необыкновенно добрым великаном Львом Александровичем Брилием. Только при одном его появлении все болезни, а также тягостное уныние, мучались прочь, не оглядываясь и больше не надеялись на триумф. Именно поэтому бабушка не отказалась от врачебных услуг Льва Александровича. Она по-прежнему набирала номер к Брилле при любом недомогании и требовала к себе повышенного внимания. Иногда в общении была сдержана и холодна, а порой делала вид, точно ничего не произошло. «Дочерью больше, дочерью меньше», однажды с усмешкой прокомментировала Кора и, прищурившись, изучающе осмотрела Брилля с головы до ног. В ее серо-голубых глазах на миг вспыхнул огонь, губы дрогнули, длинные красные ногти отбили короткую дробь по темной лакированной столешнице. Кора быстро отвернулась, и мне лишь осталось гадать, как она относится к побегу из-за мужества Нины Филипповны. Иронично? с презрением, одобрительно или с завистью. Обручальное кольцо на пальце Льва Александровича всегда притягивало взгляд. Простое, широкое и блестящее, оно для меня являлось символом счастья, нерушимой гарантией того, что будущее обязательно сложится хорошо. Когда я вдохновенно рассказала об этом Семке, подруга ответила, что я ненормальная, и в жизни всё проще. Любовь, она босая, понимаешь? Кольца и штампы в паспорте ничего не значат. Все эти бумажные обязательства, знаки ерунда. Она босая, пытаясь дохочеви объяснить, повторяла Синка. Вот точно говорю, босая. Свадьбы не было. В ней попросту никто не нуждался. В конце сентября Нина Филипповна и Лев Александрович сходили в ЗАГС и расписались. Я была первой, кто узнал эту замечательную новость. Минут 5 стояла у окна, сжимая в руке мобильный телефон и улыбалась. Всё же наша тётя блаженная, позже высказала своё мнение Лера. У بریля полно денег. Он вполне мог сыграть свадьбу в первоклассном ресторане, и слова двоюродной сестры я пропустила мимо ушей. Мои мысли уже неслись к Тиму. Дим. Да. Только Симка знала о наших отношениях, ну и, конечно, Господь, на которого я в последнее время особенно уповала. Если Нина Филипповна вырвалась из дома ланье, то я по-прежнему находилась под неусыпным контролем бабушки и не имела права встречаться с кем хочу, делать, что хочу и любить кого хочу. Разве этита Павловна одобрила бы мои чувства к Тиму, её служащему, шофёру и помощнику по хозяйству? Моя вольность тянула как минимум на смертную казнь, не на Филипповну за гораздо меньшую провинность. Всё же Брили обеспеченный человек, а это этита Павловна ценит. Решительно и безжалостно вычеркнули из списка дочерей твоя тётя Просто вышла замуж за любимого человека, и на дворе не каменный век, недоумевала Симка. Она тяжело вздыхала и смотрела на меня с большим состраданием. Может, мои родители успеют тебя удочерить до повешения, а? Именно поэтому я часто представляла себя слоном, идущим по тонкому льду, воровато оглядывающемуся по сторонам. Хруп, хруп. Тенницы за мной паутина зловещих трещин, а впереди далёкая линия горизонта и солнце, слепящее глаза. Маленькая моя ланье, так называет меня Тим. Я готова быть со ланом столько, сколько потребуется. Наверное, наши отношения можно назвать странными. Мы не мечтаем о том, что будет когда-то, а просто живём сегодняшним днём. Я контролирую свои стремительные, тёплые, скучающие, нежные взгляды. А Тим — свои. Но у него это получается плохо. На троечку. Днём и вечером мы встречаемся наедине не так уж и часто, подальше от глазастого и ушастого дома Ланье. А ночью иногда я совершаю невозможное. Пробираюсь на третий этаж... чтобы утонуть в крепких объятиях и почувствовать себя счастливой. За три месяца я проделала этот путь пять раз. Поистине подвиг. Временами Тим зовет меня за город, шутит, что скоро и сам начнет приходить ко мне в гости, а на это я наложила строжайший запрет. Ни на чем не настаивает и с улыбкой относится к моим многоярусным страхам. Маленькая моя Ланье. Я стараюсь быть осторожной, чтобы не навредить Тиму. Но за завтраком или обедом от воспоминаний розовеют щёки, или, случается, уголки губ предательски тянутся вверх. Хорошо, если в такие моменты Эдита Павловна не говорит о чём-то сверхсерьёзном и важном. Однажды я улетела в облака в весьма подходящий момент. Бабушка хвалила Максима Матвеева, и это был тот редкий случай, Когда моё задумчиво-вдохновенное состояние получило одобрение, Эдита Павловна желала нашего сближения, но её планы не могли увенчаться успехом. Максим относился ко мне покровительственно и дружески, а я была благодарна ему за это. После того, как в наших отношениях появилась ясность, я наконец-то оценила и ум этого человека, и доброту, и благородство. Приходя в гости, Матвеев никогда не садился рядом со мной. Он держался вежливо и несколько отстранённо, был спокоен и немногословен. Никто никогда б не упрекнул его в том, что он морочит голову одной из наследниц слонгие. Не придерёшься. Но иди ты, Павловна, именно такое поведение Матвеева раздражало. Бабушке хотелось видеть интерес в его голубых глазах, огромный интерес. Максиму почти сорок лет. Как-то буркнула под нос Эдита Павловна, не подозревая, что я нахожусь поблизости. Он собирается жениться или нет? Матвеев, наверное, собирался. Когда-нибудь. Почему бы и нет? Летом Максим Матвеев дал мне понять, что восемнадцатилетние девушки его совершенно не интересуют. О столь юных особых он может лишь заботиться в случае необходимости. И не более того. Об этом можно прочитать в романе Юлии Климовой "Бешеные страсти". Устав от стратегических планов Диты Павловны, я тогда облегчённо вздохнула. Почти союзники, а это уже неплохо. Мне оставалось лишь гадать: рассердится бабушка на Матвеева, когда поймёт, что он не собирается связывать свою судьбу с моей, или нет? Максим ничего не обещал. И ни один поступок нельзя было поставить ему в вину. Где-то Павловна могла сердиться только на себя. Спокойный, открытый взгляд, сдержанная улыбка, ровный голос. Мне нравится наблюдать за Матвеевым и знать, что мы заодно. Хотя заодно это, конечно, громко сказано. Мы делаем вид, будто бабушкины планы от нас скрыты. Киваем друг другу при встрече. Неторопливо разговариваем за столом, пару раз танцевали, и где-то Павловна вышла в свет только через месяц после побега Нины Филипповны. И между нами больше не возникает напряжения, которое присутствовало почти сразу после знакомства. Но ни на минуту я не забываю о том, кто друг Максима Матвеева. Ни на минуту. Клим Шилаев враг семьи Ланье. Человек в присутствии которого мне нельзя произносить никогда, потому что это слово по неведомому закону сразу меняет смысл на противоположный. Я не видела Клима 3 месяца, но не проходило и дня, чтобы я не вспоминала о нём. Плохое всегда трудно забыть. Наверное, именно поэтому в голове частенько проносятся фразы Шилаева, а перед глазами всплывает его чёрный образ. Бабушка указала к лему на дверь. И он исчез, словно фамилия Ланье никогда и ничего для него не значила. Растворился в воздухе точно дьявольский фантом. Состроив страшную гримасу, пошутила Симка. Нет, Шилаев не доставлял Эдите Павловне удовольствий. Он не появлялся то тут, то там, не упоминал ее имя в разговорах, иначе бабушке стало бы об этом известно. Не старался хоть как-нибудь уколоть или отомстить, Клим пошел другим путем. Он обрек Эдиту Павловну на особое одиночество. Жизнь без главного и лучшего врага. Иногда я задавалась вопросом, кто кого наказал, и ловила себя на том, что сама тоже улыбаюсь почти дьявольски. Я ругала себя за воспоминания, за редкую и непонятную дрожь в руках и ногах при мысли о недавнем прошлом, и настойчиво выращивала в душе равнодушие к Шилаеву, Но оно по закону подлости совершенно не вращалось. Ты останешься на ночь. Сегодня или ещё когда-нибудь? Какого цвета на тебе платье? Помни, Анастасия, я жду, когда ты станешь очень сильной. Разве можно забыть подобные фразы? Вот и у меня не получалось. Иногда они пришпиливали меня к стенке, приходилось закрывать глаза и сжимать губы. решительно перечёркивая всё, что только можно. В сентябре Лира встретила Шилаева на загородной вечеринке и случайно сболтнула об этом за завтраком. Клим приехал к 10 и остался почти до утра. Гладко выбрит, в белой рубашке на выпуск. М-м, какой же он красавчик. Она подперла щеку кулаком и добавила с раздражением. Шутил, веселился, и звал всех к себе домой. Эдита Павловна не останавливала Леру и не проронила ни слова. Неторопливо поставив чашку на блюдце, промокнув губы салфеткой, она устало вздохнула и привычно дотронулась до крупных черных жемчужин жерелья. Но я заметила в глазах бабушки всполох огня. Один, второй, третий. Уверена, внешнее спокойствие далось ей нелегко. Клим не смел шутить и веселиться. Он должен был плохо жить без Адиты Павловны. Не есть, не пить, не спать. Он должен был скучать? Да, бабушка наверняка желала этого. Но шилайфу уж точно не собирался огорчаться и впадать в нынье. Даже представить его расстроенным совершенно невозможно, тем более расстроенным из-за ланье. Слова Леры и в моей растрёпанной душе оставили корявый след. Целая неделя потребовалась на то, чтобы признать Я бы хотела оказаться на той вечеринке. Хотела бы поймать взгляд Клима и равнодушно отвернуться. Симка сидела на подоконнике и уже минут 10 размышляла о том, что осень самое скучное время года. Подруга ругала дожди, их как раз можно было оставить в покое, потому что они закончились 2 недели назад. Противный ветер, мрачные тучи, утреннюю и вечернюю темень, голые деревья, И не лучезарные лица прохожих. Симка так и сказала, не лучезарные. Скривила губы и недовольно посмотрела на дверь библиотеки. Сколько мы уже ждем? Вот каторга. А тебе не кажется, что мы единственные студенты, которым за всю историю существования университета понадобилась библиотека? И никто никогда не объявится и не откроет эту пуленепробиваемую дверь? На третьем этаже действительно было пустынно. Здесь не проходили лекции, зато в половине кабинета шёл вялотекущий ремонт. Я сидела на стуле напротив Симки, вытянув длинные тощие ноги и думала о теме, в связи с чем могла ждать библиотекаря хоть до утра. Вообще-то это была твоя идея, начала я, но подруга посмотрела на меня как на лютого врага. Молчу, молчу, молчу. Ждём ещё 5 минут и уходим. Просто хотела, как в старые добрые времена, понимаешь? Правда, этих времен я этих времён не застала, но про бабушек рассказывала. Симка улыбнулась. Ладно, ведь же на свете интернет и книжные магазины. А скучно мне, потому что мы никуда не ходим. Учёба дом, учёба дом, и так до бесконечности. Личная жизнь моей прабабушки гораздо богаче нашей. У неё есть покер, два белых пуделя и доктор филологических наук. Давай сегодня отправимся в ночной клуб, а? Симка соскочилась с подоконника и скрестила руки на груди. Только не говори нет. В отличие от Леры, я не очень любила вечерние гуляния по ресторанам и клубам. Моя двоюродная сестра могла до утра пить шампанское и танцевать, и я же предпочитала книги и здоровый сон. Хотя меня часто мучила бессонница, объяснение которой не всегда находилось. Да и без Тима подобное времяпровождение не казалось интересным. Хорошо, договорились. Согласилась я, выполняя долг дружбы перед Симкой. Бабушка тебя отпустит? Должно. Попроси, чтобы тебя забрал Тим. Это будет опасно и волшебно. Симка знала почти обо всем и при случае с удовольствием подшучивала над моим тяжелейшим положением. Её оптимизм и неукротимая вера в светлое завтра весьма положительно сказывались на моём душевном состоянии. Не так-то просто жить в ожидании неминуемой погибели. Очень смешно, хмыкнула я, сдерживая улыбку. О, смотри, кто идёт. Я повернула голову и увидела Лизу Акимову, сестру Павла, уверенно приближающуюся к нам. Приталенное черное платье подчеркивало красоту ее фигуры. Каштановые волосы идеальными волнами лежали на плечах и чуть подпрыгивали в такт стуку каблуков. Пуху и губы были сжаты, это скрытое презрение бесспорно относилось к нам. Лиза иногда здоровалась со мной, всегда с явной усмешкой, но чаще подчеркнуто игнорировала, видимо, желая задеть. Внешне она слабо напоминала ту девочку, с которой я познакомилась в деревне около 5 лет назад. Пожалуй, если сравнивать эту Лизу и ту, то общими окажутся лишь высокомерие и стильная дорогая одежда. Сестра Павлова выросла, превратилась в тончённую холодную красавицу, знающую себе цену, считающую себя как минимум королевой. Мы с Симкой, в её глазах, наверное, были двумя букашками-альбиносами, по крайней мере, так казалось. Ты не понимаешь. Наоборот, она пережить не может то, какая ты. Ты настоящая, а она нет, объясняла Симка. Ну, красивая, и что? А мы? Да мы вообще бесподобные. Лиза не простила мне отношения с Павлом, и я даже не знаю, в чём, по её мнению, состояла большая часть моей вины. в том, что её брат встретил меня на своём пути, или в том, что я прекратила с ним общаться. Наверное, я была виновата абсолютно во всём, и особенно в том, что живу на этом свете. Лиза прошла мимо нас, не повернув головы, и Симка, смотря ей вслед, счастливо улыбнулась. Терпеть нас не может, удовлетворённо выдохнула она и добавила. Значит, мы сила. Я уже подходила к двери, когда во двор на своей белоснежной иномарке въехала моя двоюродная сестра. Видито Павловна выполнила обещание и купила Лере машину, что автоматически потянуло за собой постоянные штрафы за нарушение правил дорожного движения и чуть ли не каждодневные траты на мойку. Моя красотка не может быть грязной, она должна находиться в идеальной форме. Всегда Попытался, правда, Ацелера, когда бабушка указала на стопку счетов. Попробую её мыть сама, Валерия. Это наверняка пойдёт тебе на пользу. ответила Едита Павловна и многозначительно подняла брови. А если мне придётся оплатить хотя бы ещё один штраф? То Лира, закатив глаза к потолку, пообещала вести себя на дорогах правильно, однако слова так и оставались словами. Эдита Павловна, конечно, могла проявить жесткость и отобрать ключи от машины, но пока этого не делала, и я догадывалась, почему. Количество вечеринок и шампанского в жизни ее внучки наверняка бы вернулось на прежний уровень. Бабушка пожелала, чтобы я тоже получила права по вождению, однако меня совершенно не тянуло за руль, и я отказалась. Чему Лера весьма обрадовалась. — Ты поступаешь верно. Мила улыбнулась она, скрестив руки на груди. «Рано или поздно ты вернешься в деревню. А зачем нужны права в колхозе, если только на тракторе по полю кур гонять?» Сжав губы и вздернув нос, она многозначительно молчала секунд пять, а затем прыснула от смеха. Лера училась в институте моды и, как я поняла, с большим трудом изучала маркетинг. Я старалась поменьше с ней общаться, Поэтому не выясняла подробностей, да наверное, это было бы пустой тратой времени. Моя двоюродная сестра постоянно путалась и говорила разное. То она являлась уже готовым продюсером, то журналисткой в области моды, то планировала заниматься чем-то пиаром, то утверждала, что знает все ходы и выходы, которые приведут любой проект к успеху. Ну и как дела в твоём занудном университете? Лера усмехнулась и хлопнула дверцей. «Спасибо, хорошо. Ты еще не присмотрела себе какого-нибудь ботаника-очкарика?» «Пока нет», — спокойно и стойко ответила я. «Или какого-нибудь сгорбленного старикана, как наш многоуважаемый Федор Сергеич Кожемякин. У тебя же наверняка все преподы — стариканы». Лера прищурилась и едко улыбнулась. Гдета Павловна считала, что нам уже пора начинать знакомиться с миром ювелирного дома Ланье. Фёдор Сергеевич, ювелирный дел мастер, приезжал к нам раз в неделю и рассказывал о драгоценных камнях. Для меня эти встречи были интересным времяпровождением. Для Леры чудовищной мукой. Её карие глаза вспыхивали лишь тогда, когда Фёдор Сергеевич приносил с собой особенные украшения, цена которых наверняка поднималась до небес. Пока ещё нет. Их так много, что я не знаю, кого выбрать, сообщила я с уже профессиональной лёгкостью. Что ж, подождём. С чувством выполненного долга Лера прошествовала вперёд и нажала кнопку звонка. Я знала, что сейчас она привычно бросит сумку на пол и прямиком отправится в столовую, где потребует кофе со сливками и пирожное с кремом. А потом будет полчаса находиться в раздражённом настроении. потому что опять позволила себе лишние калории. В комнате меня ждал сюрприз. На кровати небольшой россыпью лежали шоколадные конфеты в серебристых фантиках. Стоило ли гадать, кто их принёс? Конечно, нет. Быстро набрав номер Тима, я подошла к окну. Привет. Уже вернулась? Да, спасибо за конфеты. Понравились? Я пока не ела, но уверена, они самые вкусные на свете. А знаешь, Тим наверняка улыбался. Тебя совсем не сложно сделать счастливой. Это хорошо или плохо? Я тоже улыбнулась и прижалась лбом к стеклу. Все, что связано с тобой, хорошо. Когда ты приедешь? Через пять минут. Правда? Честное слово. А когда уедешь? Минут через десять. Плохо. Согласен. С уходом Нина Филипповна работы у Тима прибавилось. Идита Павловна пока не торопилась брать домашнего секретаря и каждое утро начинала с того, что громко и чётко раздавала всем поручения. Но такое положение не могло продлиться долго. Моя тётя делала слишком много. На её место требовался опытный, трудолюбивый и терпеливый человек, способный работать с утра до ночи. Выдерживая тяжёлый характер властная Дита Павловна, чувствуя себя разведчицей на территории врага, я прокралась в библиотеку и спряталась от случайных глаз за массивным шкафом, на каждой полке которого, сомкнув ряды, стояла мудрость мировой философии. Благодаря кратковременным дежурствам в этом тайном месте, я давно выучила наизусть все корешки книг в радиусе 2 м. Раз 100 я фотографировала их взглядом. Платон, Аристотель, Зигмунд Фрейд, Эрих Фромм, Мишель Фуко, иногда Жорж Дитма. Я закрывала глаза и тихо перечисляла авторов и названия их бессмертных произведений. Это уже выходило без запинок. Так время шло быстрее. Сначала по полу скользнула тень, а затем появился тим. Гладко выбрит, светлая челка чуть съехала на лоб. На нем были черные классические брюки со стрелками и голубая рубашка с двумя расстегнутыми верхними пуговицами. Тим редко одевался столь строго. Он предпочитал джинсы, футболки, рубашки на выпуск, толстовки и кроссовки. Именно такая одежда давала ему ощущение комфорта. — Привет! — тихо произнесла я. «Ты побывал на приеме у английской королевы?» «Нет». Тим подошел ближе и коротко поцеловал меня в губы. Полдня проторчал с Эдитой Павловной в занудной адвокатской конторе. Понятия не имею, зачем понадобилось мое присутствие. «Ты сидел и слушал?» «Нет, у меня было дело получше». «Какое?» «Я думал о тебе». «Э, -э пожалуй», — нарочно серьезно начала я. Это занятие можно считать важным. Руки Тима легли на мою талию, и я ответно прижалась к нему и чуть подняла голову. Что ты делаешь сегодня вечером? Наверное, иду с Тимкой в ночной клуб. Не очень хочется, но нужно. В какой? Пока не знаю, и я пожала плечами. Тим погладил меня по спине и еще раз поцеловал в губы, затем быстро в щеку и шепнул на ухо. Постараюсь тебя забрать из клуба. Позвони, когда будешь знать адрес. Но... Не волнуйся, Эдита Павловна не будет возражать. Кто-то же должен привезти ее любимую внучку домой в целости и сохранности. Улыбку Тима вполне можно было назвать шкодной и мальчишеской. Я счастливо вздохнула, напомнила о себе о мерах предосторожности, конспирации, притупившемся инстинкте самосохранения. глупости, мудрости, слабости, силе, опустила руки и ворчливо сказала: "Я не любимая внучка, Дита Павловна". "Не говори так". Тим ничего не ответил. Он лишь сильнее прижал меня к себе, а это было куда весомей слов. Что ж делать, если я родилась в семье ланье? Наверное, Симка действительно последние 100 лет умирала от скуки. Потому что так одеться мог только человек, мечтающий, а не медленный праздники, и уж точно ненавидящий хндру и тоску. Белая короткая куртка, белая водолазка, розовая трепичная хризантема на груди, розовые джинсы, белые сапоги на высоченных каблуках. И при этом симка совершенно не выглядела вызывающе. Она была женственной, восхитительной стрикозой, игнорирующей все минусы осени. Ну, мы же не в библиотеку собрались. Поймав мой удивлённый взгляд, произнесла она и развела руками, мол, что здесь такого. А я ничего и не говорю. Твоё лицо говорит за тебя, усмехнулась Симка и многозначительно приподняла брови. Кстати, я бы на твоём месте тоже немного приоделась. А я и приоделась, ответил я, сдерживая смех. Просто в доме Адиты Павловны трудно найти что-то розовое. И поэтому ты напялила коричневые брюки, а не бежевые? Зануда, тоже сдерживая смех, ответила Симка. Взяла бы что-нибудь с её величества Валерий, уверена, у твоей сестры наверняка найдётся, договорить она не успела. На втором этаже распахнулось окно, и двор огласился резким недовольным голосом Леры. Мы дружно задрали головы вверх, мужественно приняв неизбежное. Вы куда собрались? На вечеринку? Чего молчите? На вечеринку, да? Я с вами. Окном мгновенно захлопнулось, и я автоматически возвела глаза к небу, моля об избавлении, но увы, спасения быть не могло. На слово нет. Лера никогда особого внимания не обращала. Не стоило упоминать имя моей сестры. Оно сорвавшийся с густ симки Видимо, стрелой полетела в космос и там безжалостно продырявила наш покой раз и навсегда. Мы можем сказать, что отправляемся в медицинский центр ухаживать за тяжелобольными, пошутила Симка. За очень тяжелобольными, за разными. Лера презрительно относилась к общественному транспорту. Именно поэтому мы выбрали автобус и метро. Маленькая месть за наши муки. Вон тот мужчина чихоточный Боже, я нахожусь в одном с ним вагоне. Лера презрительно сморщила нос и издала короткий стон отчаяния. Надо бы ехать на моей красавице, но я бесконечно хочу шампанского, бесконечно. А, кстати, что это на вас нашло? На лице Леры появилась едкая улыбка, глаза блеснули. Я думала, вы посещаете исключительно библиотеки. Симка терпеливо отвечала на вопросы. со свойственным ей несокрушимым оптимизмом. А я сожалела, что вечер испорчен. Даже если бы у Тима и получилось меня забрать, дорога домой уже не могла быть приятной и романтичной. Присутствие Леры меняло всё и далеко не в лучшую сторону. Овы. Самым популярным местом на нашем курсе считался студенческий ресторан Берег, который находился неподалёку от университета. Здесь царила демократичная атмосфера. С 12 дня и до утра звучала то медленная, то быстрая музыка. В воздухе витал аромат свежесваренного кофе, а в меню значились необычные вкусные закуски, горячие блюда и десерты. Мягкие бархатные диваны и кресла тёмно-фиолетового цвета позволяли удобно усесться и расслабиться. Ступенчатый пол приподнимал дальние столики, делая обзор лучше. Серые столбы серебрились от подсветки. Козырным местом считалась барная стойка, переливавшая всеми цветами радуги. В этом ресторане я была лишь однажды, в сентябре. Мы с Симкой отмечали начало учебного года и удовлетворяли любопытство. Все уже там были, только мы, как две старые вороны. Сверля меня взглядом, ворчала она и продолжала в том же духе ещё минут 5. Повредничев немного для порядка, я сдалась и уже вечером ела пасту с грибами, пила капучино и наблюдала за однокурсниками. Симка, пожадничив, набрала целую гору закусок и постоянно подкладывала мне рыбу, креветки, овощи. Ешь, строго говорила она и добавляла. В следующий раз ты меня останавливаешь. а то тут так красиво написано. «Дуэт из форели и судака под лимонно-апельсиновым соусом. Может, закажем?» Конечно, ресторан посещали не только студенты, но все же молодежь преобладала. Многие называли берег клубом, так им больше нравилось, и проводили здесь почти каждый вечер. «Кругом одни малолетки», — недовольно протянула Лера, когда официант отошел от нашего столика. «Студенты? Многие из них — твои ровесники», — ответила Симка. «И что в этом хорошего? Мне нравится находиться в обществе уже состоявшихся мужчин. Впрочем, вам этого не понять», — усмехнулась Лера и добавила. «Да, я в шоке. Теперь понятно, по каким клубам вы ходите. Зачем я только притащилась сюда?» Она откинулась на спинку кресла и посмотрела на меня как на самую главную неудачницу планеты Земля. Дождавшись салата с морепродуктами и мохито, Лира достала из сумки косметичку и, поглядывая по сторонам, принялась усиленно красить губы. Я могу себя утешить только тем, что здесь есть два симпатичных парня. Жалко только что они сидят далеко. К 10 часам народу прибавилось. Я опять заказала пасту с грибами. И теперь неторопливо ела, перекидываясь с Симкой редкими фразами. Болтать, как обычно, у нас не получалось, потому что Лера цеплялась к каждой фразе и заваливала вопросами. Кругом мелькали знакомые лица, и я чувствовала себя хорошо, комфортно и непринуждённо. Правда, появление Лизы Акимовой внесло некоторые коррективы в настроение. Она буквально хлестнула по мне взглядом, скривила губы, и резко отвернулась, будто увидела гадкую болотную лягушку. «Не обращай внимания», — шепнула Симка. «Мне все равно. Чуть-чуть соврала я». «Посмотрите!» — воскликнула Лера. «Это Лиска!» «Черт, она опять вырядилась, точно королева на бал!» «Ненавижу ее!» «А Павел здесь? Лучше бы он пришел!» «Черт, черт, все мужики сразу начали пялиться на нее!» Я хочу ещё тирамису и латте. Я тоже смотрела на Лизу, вернее, старалась не смотреть, однако голова, как назло, всё поворачивалась и поворачивалась в её сторону. Странно, красота сестры Павла не имела для меня значения. Я совершенно не завидовала Кимовой в отличие от Леры, но в душе, в душе ёрзало что-то непонятное, необъяснимое, что-то заставляющее меня нервничать. Будто случилось нечто важное, но я об этом пока не знаю, или должно случиться. Я пошла танцевать. Объявила Симка и поднялась. Верхний свет стал медленно приглушаться, зато колонны засяли разноцветным неоном. Идион. Она взяла меня за руку и решительно потянула за собой. И дай мне слово, что мы будем выбираться сюда хотя бы раз в неделю. Хорошо. С лёгкостью пообещала я, широко улыбнувшись. Наверное, мне требовалась встряска, и очень хотелось отдохнуть от Леры. Симку подхватил рослый рыжеволосый парень, и они, совершенно довольные, поймав ритм музыки, принялись весело танцевать, дурачиться около ряда серых столиков. Я же приблизилась к девчонкам с нашего курса и практически сразу почувствовала на себе чей-то горячий, цепкий взгляд. При чувстве волнения у меня и так было достаточно, поэтому я завертела головой, пытаясь найти причину очередного беспокойства, но усилия оказались тщетными. Никто на меня не смотрел. "Я схожу с ума", пронеслась вполне своевременная мысль, заставившая улыбнуться ещё раз. Махнув симке, я подошла к барной стойке. Да, пожалуй, нужно выбираться из дома почаще, но, конечно, без Леры Взабравшись на высоченный стул, взяв из блюдца солёный арахис, отправив его в рот, я обернулась и вдалеке, около тёмных бархатных штор, отделявших VIP-комнату от общего зала, увидела высокого, крепко сложённого молодого мужчину, стоявшего ко мне лицом. Наверное, он усиленно занимался спортом, вернее, много лет не вылезал из тренажёрного зала. Потому что даже с такого расстояния можно было разглядеть рельефность его мышц. Простая светлая футболка и тёмные брюки, руки заложены за спину, волосы убраны с лица, и полутьма, мешающая хорошенько разглядеть незнакомца. Это он смотрел на меня, тихо произнесла я, напрягая зрение. Невероятное ощущение, будто я знаю этого человека, пронеслось волной с головы до ног. А затем вернулась и заёрзала в груди. Желая немного прийти в себя, я повернулась к арахису, сунула в рот ещё немного орехов, а потом покосилась на VIP-комнату. Но мужчины уже не было, только бархатная штора подрагивала в свете тусклых ламп, точно посмеивалась надо мной. Я закрыла глаза и воображением мгновенно принялась рисовать контур фигуры незнакомца. Затем она стала планомерно накладывать одну картинку на другую, путая меня, не давая возможности ухватить суть. Появилась чёрно-белая рябь, размытые блики, тонкие полосы вспыхнули и исчезли, запахи, а потом всё безнадёжно смешалось. Кто он? Кто? Через 5 минут я сдалась, а ещё через 3 ко мне подлетела счастливая Симка и сообщила, что познакомилась с рыжим Игорем. Он позвал её в кино, но она не пойдёт, потому что сердце не ёкнуло. Я вообще не уверена, что оно у меня может когда-нибудь ёкнуть, пожала подруга плечами. А просто так встречаться не хочу. Вдруг Игорь меня полюбит, что тогда делать? Он точно тебя полюбит, пообещала я. Вот и я о том же. А если ты его тоже полюбишь, потом. Исключено, отрезала Симка. Или сразу Или никогда? А я верю в любовь не с первого взгляда, произнесла я, вспоминая о Тиме. Мне кажется, она встречается часто. Ага, узанут. Понимая, о ком я думаю, улыбнулась Симка. Смотри, твоя сестра идёт прямиком к нам. Надеюсь, два симпатичных парня не обратили на неё внимания. Лера шла быстро и дерзко, демонстрируя наивысшую степень недовольства. Похоже, её не устраивало абсолютно всё, и она желала немедленно поговорить об этом хоть с кем-нибудь. Я вызвала Тима, сразу сообщила Лера, остановившись напротив нас. Если хотите, в следующий раз я так уж и быть, возьму вас в свой любимый клуб, и вы наконец поймёте, что такое отличная вечеринка. А этот дешёвый ресторанчик просто дыра. Покидая зал, я всё время оглядывалась на VIP-комнату, в надежде ещё раз увидеть того мужчину, но он больше не появлялся. Светлая футболка и тёмные брюки, руки заложены за спину. Я напрягла память, пытаясь вспомнить черты его лица, но тщетно. Собственно, я не смогла их толком разглядеть. Он внимательно смотрел на меня, стоял и смотрел. И не просто так, а со смыслом. Он знает, кто я. Только вот среди моих знакомых нет широкоплечих, крепких, атлетически сложенных молодых мужчин. Я бы запомнила. Вы только поглядите, охренеть. Удивлённый голос Леры остановил ход моих мыслей. Я повернула голову и увидела Лизу Акимову. Она тоже спускалась по ступенькам, на ходу завязывая пояс серого полупальто. Её путь лежал левее нашего. Я не верю своим глазам. А что случилось? спросила Симка, не заметив в происходящем ничего странного. Машина, прошептала моя двоюродная сестра. Вон стоит машина, и Лиска идёт к ней. Ну и что? Охренеть! повторила Лера и остановилась как вкопанная. Мы тоже были вынуждены последовать её примеру. Вообще-то, сказала Симка. Это не первая машина, которую я увидела в своей жизни. Ну, дорогая, и что? Я вдохнула, выдохнула, понев наконец, что вызвало такую реакцию Леры? Моё сердце неожиданно дёрнулось, заныло, застучало, заскрипело, ухнуло, и я подумала: "Как же хорошо, что за нами приехал Тим". "Это машина Клима Шелаева", ровно произнесла я. "Конец света", простонала Лера. Он приехал в Залиска.